«Пятьдесят километров в час!» «Как подумаешь!» Обыкновенным ногам вряд ли под силу такое. У тушканчиков задние ноги длинные, тонкие, напоминают складывающиеся ноги рычаги известного прогуна-кузнечика. Сложились, выпрямились пружины. Умеет тушканчик, не разбегаясь, подпрыгнуть на полметра, вцепиться зубами, а затем лапками в ветку акации, и вот он на суку. Были бы наверху вкусные молодые побеги. И вот теперь самое время еще раз вспомнить о хвостах. Они двух типов — Толстые хранилища жира о которых уже говорилось и длинные тонкие с веселой пушистой кисточкой на конце называемый знаменем без хвоста тушканчик уже не тот если зверьку его отрезать он не может бегать так уверенно спотыкается падает легко понять что длинный хвост с кисточкой это балансир и руль который помогает быстро менять направление на скаку а толстый хвост И он выполняет те же функции. Он и руль, и балансир, и толщина этому не мешает, потому что хоть толстые хвосты обычно короче, но зато тяжелее. Мчится птица-зверь. Не видно, как земли касается. Правда, далеко не убежит. Сядет, затаится и смотрит на приближающегося преследователя. На ночную кормюшку отправляется иногда километров за шесть. Шесть туда, 6 обратно, а сам в лучшем случае с белку. Роет замечательно быстро. С зимними неурядицами борется сном. Нездоровых сообществ не придерживается. Чистоплотен. Каждый волосок чистит, да еще с песочком. Без воды живет долго. А когда до нее доберется, оригинальничает. Мочит передние лапки и обсасывает их, как леденец на палочке. Самый крупный из тушканчиков земляной заяц, длиной с хвостом чуть больше 50 сантиметров. Живет у нас в степях, лесостепях и пустынях от Алтая до Днепра, а на севере до Оки. Только после захода солнца покидает он свои подземелья. В Африке живет трехпалый тушканчик. Близкие его родич обитают и у нас, в Туркменистане. Зверек невелик. От носа до кончика хвоста 25-40 см. И жизнь его коротка – 5-6 лет. Но плодовед в глубине норы на подстилке из верблюжьей шерсти приносит 2-3 раза в год по 3-5 потомков. Самец галантно ухаживает за самкой, кланяется, вытянувшись на ножках, потом нежно поглаживает ее мордочку крохотными передними лапками. В подземелье. Грызуны — признанные землекопы животного мира. Мы уже удивлялись замечательному проходческому таланту многих из них. Теперь очередь за... Цокорами, слепышами, гоферами. Они и им подобные первые среди землекопов. Цокоры, пять видов в Азии, и слепыши, три вида в Северной Африке и Евразии, из-под отряда мышообразных, как и тушканчики. Гоферы, около 30 видов в Северной и Центральной Америке, Из белкообразных, как сурки и суслики. Цакур, зверек не больше белки, победил в честном соревновании с неленивым парнем, вооруженным хорошей штыковой лопатой. Раскапывая землю следом за стремительным соперником, парнишка не выдержал темпа, сошел с дистанции. А слепыш... Грызун покрупнее, когда на его пути встретился ручей, не стал искать каких-нибудь средств для переправы, а перебрался на тот берег по-сухому. Под дну вырыл тоннель. Метростроевцы знают трудное это дело. На просторах сухих равнин лесостепей... От склонов Северной Африки и Восточного Средиземноморья, Украины, Закавказья до да Зауралья процветает в подземельях особое, с единственным родом, семейство слепышей. Слепыш роет неутомимо в одиночестве, во всякое время года и суток, недалеко от поверхности горизонтальной тоннели, без входов и выходов. Лишь выброшенные кучи земли, До полуметра в диаметре отмечают его передвижение у нас под ногами. На 100 квадратных метрах бывает до 100 кучек. Чтобы родить детей одного-трех раз в году и приготовить кладовые для зимних запасов, он углубляется в землю порой до трех с половиной метров. Роет и кормится одновременно, добывая корни, клубни, луковицы. Иногда целиком все растение под землю затащит, чтобы объесть там с него листья. Горный или белозубый слепыш – Путешествуя под огородами закавказских крестьян, запасает в своей кладовой до 18 килограммов одного картофеля. Можно себе представить, какие широкие возможности открываются перед его большим предкавказским собратом, обыкновенным слепышом, который невидимый владеет растениями на всех 250 метрах вырытых им кормовых ходов. Слепыш роет резцами. Но вы ошиблись, если представили себе, как он непрерывно отплевывается землей. Земля слепышу в рот не попадает. Резцы у него торчат снаружи, и от арта изолированы внутренними выростами губ. Разрыхлив почву резцами, слепыш толкает ее вперед на поверхность. Оттого и много кучек у него на фронте работ. Пожалуй, не уступают слепышу наши сибирские, забайкальские, Сокоры, североамериканские гоферы, южноамериканские тука-тука, евразийские слепушонки, да низакия, которая, хотя и называется индийской пластинчатой зубой но прекрасно освоилась также в Китае, Средней Азии, Египте, Сирии, Иране. Крысы на все гораздо. Между прочим, эта крыса почти не покидает своих подземных нор и селится даже в стенах и полах глинобитных строений в ирригационных дамбах, прогрызает их в любом направлении и случается рушит Словно законы эволюции, не про нее написанный, эта тварь до сих пор не рассталась с длинным хвостом. А зачем он спрашивается землекопу? А вот... Слепушонка, три вида ее живут в Евразии. 15 сантиметровое создание сделано, кажется, прямо по образу и подобию слепыша. Ристцы такие же и также действуют. При беглом знакомстве поддумать, что это слепышонок, а не слепушонка. Образом жизни гоферы подобны слепушонкам, от которых их отличают, кроме всего прочего, наружные защечные мешки. Зверьки выворачивают их, как карманы, когда чистят. Живут на территории от Канады до Панамы. Почву предпочитают влажную, мягкую. По величине и окраске разные, от маленьких с мышку до больших с белку. от черных до белых, и вся эта разновидность вмещается в одно семейство с девятью родами и тридцатью-сорока видами. Великий философский спор о том, что лучше – работать, чтобы жить, или жить, чтобы работать, Гофера решают в пользу второго тезиса. Роет столько, что обеспечивает просторными и, конечно, бесплатными жилищами 15 из 20 видов животных, составляющих их окружение. Подсчитано в Колорадо. Гофер работник пользуется собственными методами. Разрыхляет почву, правда, так же, как и слепыш. Затем передними лапами передает землю задним, ложится на спину и задними ногами выталкивает на поверхность. Но самое удивительное, по тоннелю он ходит назад и вперед с одинаковой скоростью. А у него ведь глаза не переместились к канальному отверстию, как у одной полихеты щетинкового червя, которая привыкла двигаться задом вперед. Но хвост, чтобы не мешал при маневре задний ход, Гофер закидывает на спину. Правда, стоит заметить, что в обоих направлениях гофер двигается очень медленно. И если на налицо угроза быть схваченным, ему ничего не остается делать, как самому в бой ринуться, даже с человеком. Зверек задирист и дрочлив. Дерутся гоферы часто, лупят лапами друг друга по мордасам. Защечные мешки у них большие и болтаются свободно. Это... и предохраняет от увечья.